Обещал Тристан королю Марку привести в жены дочь короля золотоволосую. И привез. С рук на руки передает Тристан прекрасную Зольду королю Марку. Благодарю тебя, Тристан, не ждал я увидеть столь прекрасную юную даму. Все для меня озарилось светом ее красоты. Благодарю тебя, сын мой. Успокоились, утихли рыцари васалы. Теперь у короля есть королева. Королева принадлежит королю, а сердца несчастных влюбленных обречены терзаться и страдать. Спит замок Тентажель, Но бежит сон ночей Тристаны Изольды. Вот так, ночь за ночью, А днем еще сильнее мучения Видеть Изольду и не сметь говорить с ней.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 Чем утишить мне тоску мою, тоска, тоска, тоска, как паутину, оплетеная тоской. Видит бранжьена верная служанка горькие страдания королевы, понимает, что гибнет изольда и шлет бранжьена тайного гонца к Тристану приехать велит ему. Тайно высаживается Тристан у берегов Корнуэла. Тайно поселяется в лесу. Тайно встретились Тристан с королевой Зольдой.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 Еще не храбрость, говорит мудрость людская, несчастные, остановитесь, вернитесь с этого пути, но нет, путь этот невозвратен. И снова, снова тайно видится Тристан с Узольдой. С огнем играешь Тристан. — Быть беде. Так и есть. Стряслась беда. Набрел лесничий на спрятанного в лесу коня Тристана. Выследил и самого Тристана. Что делает здесь Тристан? От кого таится он? Отчего брызжут радостью глаза Всегда прежде печально задумчивой королевы. Шныряют, шмыгают, рыщут рыцари-вассалы Вокруг до да около. Проведали, не тая радости, донесли королю. Теперь вновь расчистится им путь к престолу Марка. За банк короля костер. Только смерть может искупить их вину. Сир, милости для королевы. Возьмите мою жизнь, делайте с ней что хотите. Не повинна королева. Завтра вы умрете оба.